Глава 20. Сайран расслабленно сидел на крыше смотровой башни и пускал в небо сизый дым. Ох уж эти человеческие пристрастия, но от курения трубки отказаться не мог. Понравилось. Вытянул шею, глядя за пределы оборонительной стены, но никто пока не показался. Странно. Была непоколебимая уверенность, что их специально выманили из дворца. И замысел врага куда хитраумней простого разлома и вырвавшися в мир людей бестии. Он снова затянулся блаженно щуря глаза, но вот из трубы, которая проходила под землёй, вынырнула тень человека, плотно закутанного в плащ. А вот это уже интересно, протянул Сайран, вытряхивая табак из трубки. Сунул её за пазуху камзола и поднялся, разминая затёкшие ноги. Ты давно это не делал. Собересь, усмехнулся мысленно, больше забавляясь. Демону не нужна подготовка. Он легко оттолкнулся от края крыши и прыгнул, разом преодолев расстояние от башни до стены. Приземлился на край, не потеряв равновесия, выцепил взглядом фигуру подозрительного ночного путешественника, пробежался вдоль стены и снова прыгнул. На этот раз оказавшись на верхушке сосны, Ветка под ногами хрустела, грозя обломиться, и Сайран перепрыгнул на другое дерево, а потом и вовсе спустился, уходя в сумрак. Пространство замедлилось, стало серым, вязким, тягучим, но Сайран двигался быстро, в отличие от человека, который так спешил на другой конец города. Возвращайся, у нас тут интересное намечается, послал Волка Лакузов. И когда человек скрылся за дверями таверны Дохлый Крот, вышел из сумрака. Повёл носом и удовлетворенно хмыкнул. Тёмные глаза сверкнули зловещающим огоньком. "Ведьмы. И кто же это такой ушлый посмел пойти на предательство? Люди, такие алчные и глупые". Дастин вышел из призрачного тумана тьмы и выглядел раздражённо. "Я нашёл разлом. «Какого демона тебе надо?» Сайрон качнулся на пятках, показывая на вход в таверну. «Я нашёл кое-что поинтереснее». Дэстин принюхался, глаза вспыхнули жёлтым звериным светом. «Что здесь делает твоя камеристка?» «О-о-о!» — насмешливо протянул Сайрон. «Так вот кто предатель?» «Занятно. И теперь вопрос, как нам поступить?» «Накроем сейчас или посмотрим, что задумали, и поймаем на месте?» «Разлом оставлять нельзя», — ровно заметил Дестин и покосился на двери таверны. Его лицо озарил предвкушающий оскал. «Я останусь здесь, а ты займись разломом. Тебе хватит сил запечатать его, а мне хватит сил разобраться с этим». «Ну вот», — притворно вздохнул Сайрон, — «всё веселье без меня». И ты это, не попадайся, давай, и постарайся раскрыть их замысел. Уверен, ведьмы решили похитить твою жену и манипулировать с тобой этим. Дестин Азадачен наприщурился. Это возможно? А сам как думаешь? Усмехнулся Сайран и прыгнул. Дестин переместился на крышу из алёг, ожидая, пока Катеристка выйдет. Всё это время жутко фанило запрещённой магией и кровью. Дестин не терпел этот запах. Кишки нарывали вывернуться наизнанку, но он ждал. Нельзя перемещаться внутрь таверны, не зная расположения комнат внутри и где именно сидят злоумышленники. Не нароком можно выйти прямо к ним. Но зверь рвался наружу, изнывал от желания вцепиться ведьми в глотку, а потом вырвать её гнилое сердце. Нельзя. Не сейчас. За час до рассвета из таверны вышла камеристка. Точнее, крылья носа Дестина дёрнулись. «Ведьма. Ведьма в обличии камеристки. Так вот, какой ритуал они проводили. Хотели пробраться во дворец. Тогда не остаётся сомнений, что их цель — Делла». Зверь оскалился, облизываясь. Дестин заткнул его и позволил лже-камеристке уйти, а сам шагнул в таверну. Но ну, здравствуйте. Оскалился он, когда перепуганная троица вскинула на него взгляды. Вы все задержаны за нарушение ведьмовского свода. В Дестина полетело проклятие. Вот так всегда, никакого уважения. А следом полетело заклинание оцепенения. Но Дестин ушёл в тьму и переместился за спины ведьм. Зверь радостно вырвался наружу. Я проснулась сама. Сходила в ванную, не дожидаясь камеристки, заплела волосы в косу, надела своё вчерашнее платье и застелила постель. Доброе утро, миледи, поприветствовала камеристка, заходя в покои. Доброе, Мадина, улыбнулась в ответ. Сегодня пасмурно, но я бы всё равно прогулялась. Жаль, что нельзя. И если в саду под защитой стен дворца, то, наверное, можно, заметила она, выставляя на стол чайный сервиз. И я позабочусь о том, чтобы подали завтрак. Благодарю, улыбнулась, повернувшись. Камеристка поклонилась и бесшумно выскользнула за дверь, а я только сейчас заметила её перемотанную руку. Поранилась. Поднесла руки к лицу и довольно выдохнула. Утром я сняла бинты, и ладони уже не выглядели так ужасно, как вчера. Позавтракаю и обработаю их снова. Села за стол и сама налила себе чай поднесла чашку к губам и с удовольствием вдохнула исходящий от неё пар. Вкусно, протянула, испытывая удовольствие. Не пей. Дастин появился за спиной внезапно. Дёрнулась от неожиданности, расплескав чай и резко вскочила. Горячо, затрясла руками и стряхнула остатки чая с подола платья. Дай посмотрю. Дастин схватил меня за запястье и потащил в ванную. Надо промыть. Откуда ты здесь, опешила я. И что это значит? Нет времени объяснять, включив холодную воду и пихая мои руки под кран, произнёс он. Ведьма скоро вернётся. Сделай вид, что выпила чай и отправляйся с ней в сад. Потом изобрази головокружение и обморок. Поняла? Поняла, кивнула, ничего не понимая, как вообще можно изобразить обморок. Ничего не бойся, ровно произнёс Дес и исчез в клубах тумана. И что это было, потрясла головой и вышла. Камеристка накрывала стол. Теперь и есть страшно. «Знаешь, Мадина, может, сначала прогуляемся?» — непринуждённо предложила. «Что-то душно стало, хочется подышать воздухом перед трапезой». «Как прикажете, миледи?» — покорно согласилась она. «И совсем на ведьму не похоже. С чего Дэстин так решил?» Мы собрались и вышли в сад. Хотелось есть. Привыкла завтракать после пробуждения. А тут красиво, улыбнулась я, протягивая руку к спелому абрикосу. И пахнет восхитительно. "Да, Мадина", камеристка смотрела пристально, и мне не понравился её взгляд. "Вы ведь не пили чай?" ровно спросила она. Я изумлённо моргнула и хотела заверить, что, конечно же, пила. Но она перебила и сунула руку в карман передника. "Не пили", констатировала, а в следуещем мгновении бросила что-то на землю. Раздался взрыв, оглушая. Я отлетела назад, но не упала, что странно. Меня подхватили на руки и поставили на ноги. Достин метнулся на рынок в густой от взрыва дым и вынырнул снова, недовольно поджимая губы. "Ушла", догадалась я и закашлялась. Из-за дыма першило горло хотел проследить, куда она тебя переместит, пояснил он, снова вернув себе самообладание. Очень важно найти логово Сейлы, по ведьме давно плачет виселица, но мерзавке каждый раз удаётся уйти, как и её сестре, Айле. Дастин махнул рукой, показывая на место, где исчезла ведьма. Наверное, она что-то заподозрила, когда-то отказалась от завтрака. Я наконец-то узнала, что произошло. И шумно вздохнула, ощущая, как начинают трястись руки. Они хотели похитить меня, но зачем? Искренне недоумевала я. Дестин делоно безразлично пожал плечами и отправился во дворец. "Меня подожди", подбирая юбку, поспешила следом. "Вот ведь несносный мужчина. На меня, между прочим, было покушение", пробормотала сердито и врезалась в спину остановившегося Дестина. Он повернулся и наградил меня равнодушным взглядом. «Я позавтракаю с тобой, если сама приготовишь». «О-о-о!» — протянула изумлённо. «И где я это сделаю?» «Мне всё равно». Продолжая путь, отмахнулся он. Погрозила в его спину кулачком и поторопилась, толком не осознавая, в какой опасности находилась, и что Дестин всё это время был рядом.